«Аглая мне урок дала. Спасибо тебе, Аглая. Впрочем, все вздор. Я еще не так глупа, как кажусь, и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, без злобы говорю. поди сюда, Аглая, поцелуй меня, ну!» И довольно нежности заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. «Продолжайте, князь. Может быть, что-нибудь поинтереснее осла вспомните».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 на копейки ценить нельзя и иногда пять минут дороже сокровища все это похвально но позвольте однако же как же этот приятель который вам такие страсти рассказывал ведь ему переменили же наказание стал быть подарили же эту бесконечную жизнь ну что же он с этим богатством сделал потом жил ли каждую то минуту счетом о нет он мне сам говорил яег Уже про это спрашивал. Вовсе не так жил. И много-много минут потерял. Но стало быть, вот вам и опыт, стало быть. И нельзя жить взаправду, отсчитывая счетом. Почему-нибудь, да нельзя же. Да, почему-нибудь, да нельзя же, — повторил князь. Мне самому это казалось. А все-таки как-то не верится.